С 1855 года, после долголетнего перерыва, Бенедиктов начал печатать стихи в духе либерального обличительства. «Вы, кажется, сами презираете их», – перебил со смехом Александр Прохоров. «Ну да, ну да», – засмеялся граф Белокопытов. «Но это между нами. А в обществе, в печати надо стоять за них. Это те ласковые телята, которых двух маток сосут, которые подготовляют лучший путь. Они говорят, все обстоит благополучно. Дерзайте же и идите дальше. Здесь действительно наши взгляды расходятся, заметил Прохоров. Я думаю, что они говорят, все обстоит благополучно, и потому не о чем больше заботиться, и можно спать». Ошибаетесь, ошибаетесь. Общество не может заснуть, как бы его не баюкали. Однако спало же оно столько лет. Оно не спало. Оно шло только другой дорогой, не той, которой следовало идти. А почему оно пошло на нее? Не потому, что его убаюкали сладкоречивые писатели, а потому что люди вашего закала испугали его. указав ему вдруг на тот скачок, который еще должно сделать для своего благополучия. Вы показываете крайние цели, и общество пугается трудностей и невзгод этого тяжелого и длинного пути, который ему предлагает пройти без отдыха. Покажите станции, покажите возможность отдыха, и общество пойдет за вами. Я вам смело пророчу, что вы ничего не сделаете со своей системой действия. Я не пророк, и потому не стану говорить, сделаете ли что-нибудь вы, улыбнулся Александр Прохоров. Но я знаю только одно, что правительство сделает крестьянскую реформу, а все благомыслящие люди постараются внести и свою лепту труда для скорейшего разрешения этой реформы. На этом поприще, конечно, вы считаете меня своим союзником. Разумеется, улыбнулся Прохоров. И он, играв граф Белокопытов, как бы ощупывали друг друга и старались заглянуть друг к другу поглубже в душу. Александр Прохоров вел себя сдержанно и не высказывался. чувствуя невольную антипатию к либеральничающему англоману. Но в то же время он старался не раздражать его, чтобы пользоваться через него и его кружок теми сведениями и новостями, которые были ему нужны. Граф недолюбливал его в душе, решив, что это опасный человек, один из тех, который решается на все, потому что им самим, нечем жертвовать. Но в то же время граф считал полезным и не лишним проводить через него, как и через других журналистов, в литературу известные слухи. Он считал не лишним натравливать его на известных людей и, главное, считал не лишним выведать, хотя отчасти, мнение этих головорезов, как он выражался в душе про Прохорова и его близких. Иногда графа бесила сдержанность Прохорова, но с ловкостью закаленного в интригах человека он сдерживал себя и вел атаку неожиданными набегами, нападал врасплох, разгорячал врага до того, что тот делал промахи и высказывался случайно. Но борьба была нелегка. Александр Прохоров горячился редко, Врасплох его было трудно застать. Он очень ясно видел, с кем он имеет дело, и держался на стороже. В его манере отвечать явилась тонкая ирония, насмешливая усмешечка, неопределенная шутливость. «Право порой можно подумать, что вы на все смотрите чрезвычайно легко». говорил граф, бледнее от злости. У вас все шуточки до да улыбочки. Нрав такой веселый, шутил Александр Прохоров. Нет, это не то, говорил граф. Под этими усмешечками кроется презрение к человечеству, жалкое недоверие ко всему и ко всем. Это теперь не в вас одних, это общая черта, во всех ваших. Для вас нет ничего святого. «Граф, зачем же такие страшные слова употреблять?» Смеялся Александр Прохоров. да для вас нет ничего святого. Вы не верите ни во что и ни в кого. Но знаете ли, к чему это ведет? К полнейшему внутреннему разъединению. И в какую эпоху является это разъединение, когда не только люди одной партии, но и люди различных оттенков должны сойтись вместе. Нам слияние нужно, а вы сторонитесь от нас, враждебно смотрите на нас. — Так вы, значит, убеждены, что я вам враг? — засмеялся Прохоров. — Ну, нет, нет, — опомнился граф, — я этого не говорю. Я просто упрекаю вас в недостатке искренности. У вас какой-то камень есть всегда за пазухой. Его граф велит держать народную мудрость. Граф злился в душе и старался весело улыбаться. Но если он гонялся за Александром Прохоровым и ему подобными людьми для своих целей, ради рекогносцировки во враждебном лагере, ради высказывания под чужой фирмой, за чужой ответственностью известных идей, то графиня со своей стороны тоже не упускала случая и приударяла за Александром Прохоровым. Ей нравилось это молодое, свежее лицо, ее интересовал этот молодой человек, постоянно оживленно говоривший о серьезных вещах, по-видимому, очень страстный и очень увлекающийся. Ей хотелось создать маленький роман, устраивать который она так любила. Но любезности графини пропадали даром. И Александр Прохоров постоянно отшучивался, как только разговор заходил за черту простой болтовни и начинал принимать несколько сентиментальный или интимный характер. Подобный образ действия начинал раздражать эту женщину. привыкшую к легким победам над толпою тех праздных мужчин, которые считают выгодным пользоваться первым намеком на маленькую интрижку. Александр Прохоров менее чем когда-нибудь нуждался в это время в подобных легеньких интрижках. Да может быть и в другое время не увлекся бы румяными и блестящими тряпками отсветшего и вовсе неинтересного создания. Он, может быть, сразу оборвал бы всякие сношения с графиней и резко положил бы конец этим заигрыванием, если бы этот дом не был ему нужен для его целей. Он сознавал, что ему выгодно занимать наблюдательный пост в чужом лагере и извлекать выгоды из своего положения. Несколько сведений, несколько новостей, которых он не мог напечатать в России, были отосланы им за границу. В 50-е годы Герцен создает вольную русскую прессу за границей. Это сыграло огромную роль в освободительном движении. В период начавшегося общественного подъема 1855-1857 годы Вышли первые книги полярной звезды и первые выпуски голосов из России. В 1857-1858 годах, накануне первой революционной ситуации в стране, начинается и развивается издание «Колокола». В «Колокол» шел поток корреспонденции, разоблачение тайной политики самодержавия, Многочисленные известия о злоупотреблениях местных гражданских и военных властей, а также государственной церкви. Довольно значительное количество корреспонденций посвящено борьбе различных групп и лагерей вокруг крестьянского вопроса.